— Что ты так высматриваешь, пап? Я искал земную логику, здравый смысл, разумное правление, мир и ответственность. — И как? Увидел? — Нет, не нашел. Их больше нет на земле. И, пожалуй, не будет никогда. Возможно, мы только сами себя обманывали, а их вообще и не было. — Это как же? — Смотри, смотри, вон рыба, — показал отец. Трое мальчиков звонков вскрикнули — И лодка накренилась так дружно, они изогнули свои тонкие шейки, торопясь увидеть. — Ух ты! Вот это да! — мимо проплыла серебристая рыба-кольцо. Извиваясь и мгновенно сжимаясь, точно зрачок, едва только внутрь попадались съедобные крупинки. — В точности, как война, — глухо произнес отец. — Война плывет, видит пищу, сжимается. Миг — и земли нет. Уильям, сказала мама. Извини. Они примолкли, а мимо стремительно неслась студенная стеклянная вода канала. Ни звука. Только гул мотор, шелест воды, струи распаренного солнцем воздуха. А когда мы увидим марсиан? воскликнул Майкл. Скоро, заверил его отец, может быть, вечером. Но ведь марсиане все вымерли, сказала мама. — Нет, не вымерли, — не сразу ответил папа. — Я покажу вам марсиан, точно. Тимоти нахмурился, но ничего не сказал. Все было как-то не так. И каникулы, и рыбалка, и эти взгляды, которыми обменивались взрослые. А его братья уже уставились из-под ладошек на двухметровую каменную стенку канала, высматривая марсиан. — Какие они? — допытывался Майкл. «Узнаешь, когда увидишь». Отец вроде усмехнулся, и тимути приметил, как у него подергивается щека. Мама была хрупкая и нежная, золотая коса лежала тиарой на голове, а глаза были такого же цвета, как глубокая студеная вода канала в тени, почти пурпурные, с янтарными крапинками. Можно было видеть, как плавают мысли в ее глазах, словно рыбы, одни светлые, другие темные. Одни быстрые и стремительные, другие медленные, неторопливые. А иногда, скажем, если она глядела на небо, туда, где земля, в глазах ничего не было, один только цвет. Мама сидела на носу лодки, одну руку она положила на борт, вторую — на заглаженную складку своих брюк, и полоска мягкой загорелой шеи обрывалась там, где, подобно белому цветку, открывался воротник. Она все время глядела вперед, что-то высматривая, но не могла разглядеть, и обернулась к мужу. В его глазах она увидела отражение того, что впереди, а он к этому отражению добавил что-то от самого себя, свою твердую решимость. И напряжение спало с ее лица, она снова повернулась вперед, теперь уже спокойно, зная, чего ей искать. Тимоти тоже смотрел. Но он видел лишь прямую черту фиолетового канала посреди широкой ровной долины, обрамленной низкими размытыми холмами. Черта уходила за край неба, и канал тянулся все дальше и дальше сквозь города, которые, встряхни их, загремели бы, словно жуки в высохшем черепе. Сто-двести городов, видящих летние сны, жаркие днем и прохладные ночью. Они пролетели миллионы миль, Ради этого пикника, ради рыбалки. А в ракете было оружие. Называется, поехали на каникулы. А для чего все эти продукты? Хватит с лихвой не на один год, которые они спрятали по соседству с ракетой. Каникулы! Но за этими каникулами скрывалась не радостная улыбка, а что-то жестокое, твердое, даже страшное. Тимати никак не мог раскусить этот орешек, А братьям не до того что может занимать мальчишек в 10 и 8 лет ну где же марсиане дураки какие-то роберт положил клинышек подбородка на ладони и уставился в канал